Акционирование Института Магнит проходило быстро, неряшливо, странно и несправедливо, как, впрочем, и весь процесс приватизации государственной собственности. Кто-то оказался в нужном месте и при власти, у кого-то горели от инфляции заработанные или наворованные деньги, кто-то проявил себя умелым игроком, просчитывая ходы вперёд. Собственность фабрик, заводов, институтов дробилась на шарики по числу работающих. Эти шарики, как ртутные капли, тотчас сливались в небольшие лужицы и необъятные конгломераты. Быстрота преобразований была ошеломляющей, но все процедуры приватизации тщательно подгонялись под существующие законы. Покупатели акций неукоснительно регистрировали свои права в реестрах акционеров. Бесконечные таблицы в компьютерах подтверждали их долю собственности в предприятии. Игорь не связывал с приобретением акций каких-то надежд на бешеные проценты прибыли, на выгодные дивиденды. Однако схожая поговорка финансистов не класть яйца в одну корзину заставляла его подумать о том, как уберечь свои доходы от инфляции. Поэтому, поразмыслив над предложением Шурика, он решил приобрести часть акций института. Сотрудники охотно продавали их своему капиталисту, надеясь, что он став во главе нового АО не забудет и их интересы. Игорёс Михайлов сын над их надеждами. Не потому, что собирался обмануть бывших коллег, просто он был не столь богат, как им казалось. Да, он ездил на джипе и основал частное издательство, но те, в чьи руки сейчас переходила экономическая власть, имели и власть политическую. От неё Игорь был очень далёк. Однако и 5-процентный пакет акций, приобретённый Игорем, давал ему право голоса на собрании акционеров. Этот голос не был решающим, он лишь позволял Игорю чувствовать свою сопричастность к большому бизнесу. Шёл 1994 год. До отъезда в Лондон оставалось всё меньше времени. Елена поехала к матери. Надо было обеспечить её продуктами, а также договориться с соседкой, чтобы та за время её отсутствия иногда заглядывала к Галине Ивановне. Мать не выказывала заметной радости при виде Елены. Она металась по комнате, Переставляла с места на место статуэтки на старом комоде, вытирала пыль с зеркала, поправляла на кровати подушки. Включённый телевизор добавлял шума в её суетливые движения. Елена обняла Галину Ивановну за округлые старушечьи плечи и почти насильно усадила на диван. Мама, отдохни. Я всё сама сделаю. Давай лучше поговорим, я должна уехать на неделю. Тихо, тихо, перебила её Галина Ивановна. Смотри, он опять ко мне пришёл. Здравствуйте, Антон Палч. Галина Ивановна улыбнулась лицу на телевизионном экране и вновь повернулась к дочери. Не узнаёшь? Чехов, Антон Палч. Он теперь часто ко мне в гости заглядывает. Так что все в комнате должно быть в идеальном порядке». Елена взглянула на экран телевизора. Там выступал известный депутат Думы. В его лице действительно было некоторое сходство с классиком. Депутат зачитал пункты своей предвыборной программы, снял очки и протер их, затем снова водрузил их на нос. Галина Ивановна, Одобрительно кивала, в такт его словам. Елена испуганно посмотрела на мать. Шутливым её поведение не казалось. Мать видела на экране что-то своё, исходящее изнутри, а не с экрана телевизора. Елена снова попыталась отвлечь мать от экранного образа. Мама, я уезжаю. в Лондон. Мне даже не верится, представляешь, впервые за границу, увижу мир. Ты как, сможешь обойтись без меня? Да-да, рассеянно проговорила Галина Ивановна. Слушай, слушай, что Антон Павлович говорит. Взглянем на лучших представителей советской интеллигенции, продолжал депутат, до чего их довела нынешняя власть? «Слышишь, Леночка, Антон Павлович сказал, «Галя — лучший представитель интеллигенции. Он всегда меня отмечает и советует, как себя вести». «Мама!» — тряся мать за плечо, еще раз с отчаянием в голосе повторила Елена, «Очнись! Это не Чехов! Это депутат Госдумы!» «Чехов баллотируется в Думу?» Галина Ивановна повернула голову к дочери, распахнув веки. Блёклые зеленоватые глаза светились мертвенным, будто лунным светом. Жаль, он так талантлив, Галина Ивановна сукаризной покачала головой. Елена осталась у матери ночевать, но полночи не спала, поняв, что с матерью происходит что-то непоправимое. Утром перед уходом Елена позвонила в соседнюю квартиру. Соседка Зоя Платонна впустила Елену в прихожую, но в комнату не пригласила. Извините, я только встала, у меня ещё не убрано. Припухшее заспанное лицо говорившей подтверждало её слова. Пока Елена делилась своими тревогами о матери, Зоя Платоновна бегло прошла с расчёской по своим тёмным спросиджива волосам и точи почувствовала себя уверенней. "Я тоже, Леночка, хотела поговорить о вашей маме. Это её фантазии с Чеховым ужасно. Я уже и с дочкой своей обсуждала эту беду. Вероника советует показать её психиатру". Ужасное слово психиатр. требовало осмысления. Чтобы заполнить наступившую паузу, Елена перевела разговор на другую тему. Она вспомнила так и не состоявшееся сватовство дочери соседки Ишурика. Кстати, Зой Платонна, Вероника всё ещё не вышла замуж. И не говори, Леночка. Это нынешняя мода на самостоятельность у молодых женщин просто убивает. А мне бы так хотелось внука по нянчить. Слушая пространные жалобы соседки, Елена обдумывала её предложение показать мать специалисту. Когда она вернётся из поездки, придётся заняться мамой. Пора съехаться и жить вместе. А пока она попросит Зою Платоновну присмотреть за матерью. Простите, Зоя Платоновна, прервала Елена Монолог соседки. Я должна уехать на неделю. Вы не могли бы почаще заглядывать к маме? И потом по возвращении тоже. За небольшую плату, разумеется. Зоя Платоновна смущённо отвела глаза в сторону. Разговоры об оплате услуг в той советской жизни считались неприличными, но сейчас времена изменились. Все нуждались в деньгах, хотя подрабатывать у частных лиц было не слишком принято. «Ну что вы, Леночка, я и так без денег, по-соседски, к Галине Ивановне всякий день забегаю. Но если у вас есть возможности, так, чтобы вам не было обременительно...» Она вконец запуталась и смолкла. Елена тоже с какой-то неловкостью, часто моргая глазами, смущённо улыбаясь, будто давала взятку, протянула Зои Платонне несколько денежных купюр. Возьмите, пожалуйста, аванс. И вот мой телефон. Когда договоритесь с консультантом, позвоните мне. Пока Елена улаживала личные дела, Игорь приводил в порядок дела в издательстве. Один за другим входили в его кабинет и отчитывались перед ним менеджеры и бухгалтеры, редакторы и компьютерщики. Предстояло сделать ещё одно: передать своему заму штурвал управления, пока его не будет. Алексей только что вернулся из типографии. Он вошёл в кабинет шефа и, не ожидая приглашения, сразу плюхнулся на стул. Затем расслабленно откинулся на спинку стула, блаженно вытянул ноги и закурил сигарету. Игорь прикурил тоже и спросил у заместителя о состоянии дел. Алексей, не торопясь, излагал шефу, что он успел сделать за последние дни. Облако серого дыма, плывущее над столом, клубилось между собеседниками, как разделяющая их завеса. Значит так, выслушав доклад зама, подытожил Игорь. Я тебе оставляю печать фирмы и доверенность на право подписи документов. Если будут сомнения, обращайся к Зинаиде Борисовне. Она собаку съела на финансовых сделках, всегда подкинет нужный совет. Как только оптовик за календари рассчитается, Погасишь последний транш банка и закажешь партию бумаги в Финляндии. Кажется, всё. Вопросы есть? Один вопросик, старик, имеется. Ольга не возражает, что ты с Ясиневой в романтическое путешествие собрался? С чего ты взял, Лёха? Я один еду. Сам понимаешь, как важно для нашей фирмы выйти на мировой книжный рынок. Игорь вмял сигарету в массивную бронзовую пепельницу, поднялся со стула и опустил жалюзи на стенах кабинета. Потом приоткрыл схваченное решёткой окно, чтобы выпустить табачный дым. Он стоял к Алексею спиной, заложив руки в карманы брюк, и не видел насторожённо колючего взгляда. направленного ему в затылок. Я понимаю, ты как брат беспокоишься о Ольге. Не знаю, что она тебе наплела, но проблемы у нас с ней действительно были. Однако это в прошлом. Сейчас у нас с Олей всё наладилось. Я её не оставлю, можешь не беспокоиться. От тебя самого зависит спокойствие сестры. Если ты будешь распространять нелепые слухи, Это ее только расстроит. Игорь повернулся к Алексею, в упор посмотрел на него и четко повторил. — Я еду в Лондон один. Алексей отвел взгляд, сдвинул рукой на бок челку и тоже встал. — Ладно, Дмитриевич, развлекайся, но не зарывайся. Я тебе не судья, но сестренку в обиду не дам. В этот момент дверь кабинета приоткрылась, и в неё просунулась голова женщины, местной активистки. За ней в проёме двери теснились почти все сотрудники издательства. Игорь Дмитриевич, уже 7 часов. Стол накрыт, ждём только вас. Иду, иду. Поспешно подхватил Игорь В фирмемечалась грандиозная попойка, шефу стукнуло 40 лет. Утром подчинённые преподнесли ему огромного красного медведя. Игрушка была ростом с пятилетнего ребёнка и по замыслу сотрудников символизировала энергичную деятельность Игоря. Теперь после окончания рабочего дня начинался второй акт торжества застолье и культурная программа. Игорь вышел в компьютерный зал, который был уже превращён в ресторанный. Оргтехнику вынесли в соседнее помещение, рабочие столы сдвинули в один длинный. Женщины накрыли его раскатанными рулонами бумаги для факса с перфорированными дырочками по краям, шесть перламутровых чашек представительского сервиза и десятка два разномастных кружек. Уже обозначили места для участников торжества. Минут через 20 сотрудники уже сидели за нарядным столом. В их совсем ещё молодой фирме уже установились свои традиции. На каждый юбилей или праздник группа энтузиастов давала театрализованное представление, в котором участвовали все. Какой сюрприз подготовили? Шефу догадаться было невозможно. Пока всё было обыденно, вскрыли сразу несколько бутылок шампанского, и пенистый напиток наполнил бокалы сотрудников. Едва успели выслушать первый тост и осушить за шефа первый бокал, как дверь зала распахнулась. На пороге стоял бородатый мужичок в нахлабученной на лоб ушанке, Одно ухо, которое задорно торчало вверх, а другое свисало вниз. Игорь не сразу распознал в овошедшем бородаче охранника их фирмы Андреева. На изкосок груди мужичка на широкой лямке висела обветшавшая старомодная сумка, с торчащими из неё газетами вылитый герой детского мультика Печкин. День добрый, господа, мужичок низко поклонился. Я почтальон Печкин, принёс газеты вашему шефу. Игорь, опершись руками на подлокотники директорского кресла, с улыбкой ждал развития действия. Печкин нарочито долго рылся в своей необъятной сумке, шелестя газетами. Наконец достал одну цветную на глянцевой бумаге И теперь осторожно держал её за верхние уголки, будто за уши зайца. Поворачиваясь со стороны в сторону Печкин продемонстрировал всем первую страницу. Игорь сразу узнал рекламный еженедельник "Хроника рынка", где прежде работала агентом Елена. Под заголовком газеты был помещён большой на четверть полосы портрет Игоря. Его волнистые каштановые волосы на фотографии смотрелись чёрными, а чисто выбритые обычно щёки с щетиной весьма модной в богемной среде. Игорь выглядел как популярный режиссёр или телевизионный ведущий, но отнюдь не как бизнесмен. Внизу портрета большими буквами в рамке стояло: "Поздравляем с сороколетием выдающегося книжного магната Игоря Дмитриевича Князева". И подпись: "Благодарные читатели, почтатели и коллеги". "Ну, ребята, загнули", Игорь прищурился, пряча в глубине глаз вдруг возникшее смущение. "Уже и в магнаты меня превратили". Игорь сразу понял, что весь этот материал — заказной, оплаченный по ставке рекламы. Возможно, Елена и подала идею такого поздравления. Уж она знает в этих делах толк. Он взглянул на Елену, сидевшую от него наискосок. Она тоже лукаво поглядывала на Игоря. Встретив его взгляд, Лена улыбнулась. Печкин продолжал выступление. Он раскрыл разворот середину газеты и начал зачитывать поздравления от других издателей, членов городской администрации и творческих союзов. Подчинённые Игоря провели большую работу, уговаривая важных персон, знающих Князева или книги его издательства, написать несколько слов юбиляру. Все поздравления были подлинные. Рядом с каждым текстом вместо подписи был изображён дружеский шарж автора поздравления. Несмотря на то, что всё это было организовано, Игорь почувствовал невольную гордость. Он становился известным человеком. Поблагодарив сотрудников, Игорь предложил снова разлить шампанское. Печкин снял ушанку и сумку, из снова стал охранником Андреем. Постепенно первоначальная благопристойность нарушилась, люди начали вставать из-за стола, пересаживаться на другие места или с лихой удалью вклиниваться в массу танцующих, которые ритмично колыхались под громкую музыку. Потом быстрые ритмы сменились спокойной мелодией Игорь танцевал со всеми женщинами по очереди и для каждой находил приятные слова. В ряд с другими прошла с ним круг и Елена. Хотя танец с Игорем был краток, им достаточно было и одного прикосновения. Его волшебная сила удесятерилась тем, что впереди их ожидала целая неделя в Лондоне.